Явление двенадцатое. Комната в доме Агафьи Тихоновны. Агафья Тихоновна раскладывает на картах. Из-за руки глядит тетка Арина Пантелеймоновна. Агафья Тихоновна. Опять тетушка дорога. Интересуется какой-то бубновый король. Слезы, любовное письмо... С левой стороны трифовый изъявляет большое участие, но какая-то злодейка мешает. Арина Пантелеймоновна. А кто бы ты думала, был трифовый король? Агафья Тихоновна. Не знаю. Арина Пантелеймоновна. А я знаю, кто. Агафья Тихоновна. А кто? Арина Пантелеймоновна. А хороший торговец, что по суконной линии, Алексей Дмитриевич Стариков. Агафья Тихоновна. Вот уж верно не он. Я хоть что ставлю, не он. Арина Пантелеимоновна. Не спорь, Агафья Тихоновна. Волосу уж такой русый, нет другого трифового короля. Агафья Тихоновна. А вот же нет трифовый король, значит здесь дворянин. купцу далеко до трифового короля Арина Пантелеимоновна Эх, Агафья Тихоновна. А ведь не то бы ты сказала, как бы покойник тот Тихон твой батюшка Пантелеимонович был жив. Бывало, как ударит всей пятернёй по столу, да вскрикнет: Клевать, я, говорит, на того, который стыдится быть купцом. Да не выдам же, говорит, дочь заполковника, Пусть их делают другие, А и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, разве купец не служит государю Так же, как и всякий другой? Да всей пятерней-то так по столу и хватит. А рука-то в ведро величиною такие страсти. Ведь если... — Сказать правду, он и усахарил твою матушку, а покойница прожила бы под Олией. — Агафья Тихоновна, ну вот, чтобы и у меня еще был такой злой муж, да ни за что не выйду за купца. — Арина Пантелеймоновна, да ведь Алексей-то Дмитриевич не такой. — Агафья Тихоновна, не хочу, не хочу, у него борода. Станет есть, всё потечёт по бороде. Нет, нет, не хочу. Арина Пантелеимоновна. Да ведь где ж достать хорошего дворянина? Ведь его на улице не сыщешь. Агафья Тихоновна. Фёклы Иванна сыщет. Она обещалась сыскать самого лучшего. Арина Пантелеимоновна. Да ведь она алгония, мой свет.